Глава 26 Али шла впереди, и Авил едва за ней поспевал. Он сам предложил ей пройтись по саду, но совершенно не знал, о чем говорить с девушкой, которая оказалась его сестрой, и теперь они шли по коридорам замка молча, вслушиваясь в гул собственных шагов. Граф смотрел под ноги, разглядывая мраморный пол. Он бросил быстрый взгляд на Али, удостоверившись, что она не оглядывается и не смотрит в его сторону. Она пока плохо ориентировалась в замке, но шла уверенно, будто точно знала, куда. Но Али настолько погрузилась в свои мысли, что не видела дороги, так было чуть легче, и молчание не так угнетало. Граф тоже ушел в себя. В голове не укладывалось, что сестра жива, что он мог видеть ее, говорить с ней, и что прямо в эту секунду он следовал за ней по коридорам пустого замка. Виллу хотелось протянуть руку и дотронуться до плеча Али, но он не стал, чтобы не нарушить ее раздумья и тишину вокруг. «Я даже не искал тебя». Эта мысль поразила его. Граф остановился. Шаги затихли, каблуки сапог перестали жестко щелкать. Ему оказалось достаточно слов королевской стражи. В списке погибших его семьи не было, но он не удивился. Видимо, вносить в него простого оружейника и его семью было сочтено необязательным. К тому же многим было непонятно, что делали эти люди среди знати, а отвечать на лишние вопросы никому не хотелось. Те, кто был при титулах и положении, были важнее, а их семьи были достойны узнать о гибели родных. Граф же о смерти семьи узнал только со слов солдат, вышвырнувших его из замка после взрыва. И этого для него оказалось достаточно. А Виилу стало не по себе. В легких будто закончился воздух. Он даже не попытался найти свою сестру. Граф сделал глубокий вдох. прости, а... Начал он, желая обратиться к сестре так, как нарекла ее при рождении их мама, но девушка прервала его. «Не называй меня так». Вилл посмотрел на девушку. Его брови были приподняты, она осталась стоять на месте, не оборачиваясь. «Али. Это теперь мое имя». Он кивнул, но Али не увидела, все еще стоя к нему спиной. Девушка остановилась около балкона и сжала холодную ручку двери. «Почему ты извиняешься?» Вилл был готов к этому вопросу, но понятия не имел, что отвечать. Рассказать о своем не имеющем оправдания поступке оказалось тяжелее, чем признать его мысленно. «Потому что я даже не пытался искать тебя». «Ни разу? Ни разу». Повисло молчание. Ладони Али вспотели. Она открыла дверь, ведущую в сад, и впустила прохладный ночной воздух. Он немного привел мысли в порядок. По телу пробежали мурашки. Девушка стояла, не решаясь сделать шаг и переступить порог. «Я искала тебя», — произнесла она тихо и вдруг сорвалась на крик. «Я все это время только и делала, что искала!» Али не смогла сдержать слезы, но набралась решимости и посмотрела сквозь них на брата. Она все еще не могла принять факт, что это действительно был он. А может быть, все-таки нет? Но на запястье Фаины был именно крестик Мерти. Невозможно не узнать. А у него самого глаза были точь в точь, как у их матери. Не спутать, не забыть. Вилл неуверенно сделал шаг к ней навстречу. «Мне сказали, что вы умерли. Все». Граф смотрел на сестру. Он подошел достаточно близко, чтобы чувствовать, как сбилось ее дыхание. Он протянул руку и стер слезы с ее щек. «Мне жаль. Мне очень жаль. Я наделал много глупостей. Я принимал неверные решения. Но сейчас ты рядом, и я обещаю все исправить». Али кивнула. Она все еще не понимала, можно ли верить его словам, поэтому не ответила. «Я должен извиниться еще за то, что пытался навредить тебе». Авилл говорил, осторожно подбирая слова. Али почувствовала, как неприятно кольнула в груди. Сердце будто сжалось от недавних ужасных картинок, но она кивнула. «Все будет в порядке», — сказала она брату. «Все будет в порядке», — сказала она себе. Граф накрыл ее руку своей, помогая разжать пальцы и отпустить несчастную дверь. От прикосновения Али вздрогнула. Руки Авиила были такими же холодными, как и ее собственные. Девушка первая шагнула за порог, и они вместе вошли в сад герцога. Сад был поистине красивым даже ночью. Звезд на небе было так мало, что Али смогла бы их сосчитать, а от луны осталась только тонкая изогнутая линия. Но даже тьма не смогла скрыть яркие цвета сада. Здесь была посажена дорожка фиалок и белых хоризонтем. Круговые клумбы красных тюльпанов, выстроенные в несколько рядов, огибали фонтан в виде ансамбля скульптур четырех грифонов, сидящих на лапах и повернутых друг к другу спинами. Их крылья поддерживали верхний ярус, еще одну круглую клумбу с тюльпанами, а из открытых пастей лилась вода. Но самыми прекрасными в саду герцога были розы. Они были всех цветов и росли буквально повсюду в хаотичном порядке. Али выбрала мраморную скамью у зеленых кустовых роз, Розы были любимыми цветами жены герцога, поэтому после ее смерти он приказал высадить все сорта этих цветов. Они напоминают ему о ней. Граф сделал паузу. И мне тоже. «Как ее звали?» — спросила Али. «Ролиза». Девушка промолчала, но потом сказала. «Мне жаль, что она умерла». «Да, мне тоже. Она была чем-то похожа на нашу маму. Также улыбалась и любила вишневый пирог». Али улыбнулась. Раньше она старалась не думать о родителях. И хорошие, и плохие воспоминания причиняли одинаковую боль. Первые, потому что заставляли ужасно тосковать и напоминали об одиночестве и сиротстве. А вторые, дьявольски злили или наоборот, лишали малейшего желания жить. Но сейчас, когда семья семье говорил смерти ей не было больно. Она чувствовала теплоту от этих воспоминаний. Али больше не была одна. Не была единственной, кто хранит память. «Я видела их тела». Али закрыла на миг глаза, вспоминая тот день, хотя он и без того постоянно стоял у нее перед глазами. Я нашла их уже мертвыми, но все равно продолжала кричать и звать о помощи. Авил ничего не сказал. Он взял руку Али, накрыл своей и позволил ей говорить дальше. «Но я не видела твоего тела, Мерти, поэтому отказывалась признавать, что ты умер. Я искала любую зацепку, чтобы найти тебя и забрать обратно домой». Вил вновь хотел покаяться, но девушка не дала ему вставить слово. Не извиняйся, я все понимаю. По крайней мере, пытаюсь понять. Граф посмотрел на сестру, она неловко перевела на него взгляд в ответ Авил. Что? Теперь это мое имя. Али светло усмехнулась. Впервые за долгое время после смерти родителей ее улыбка не была отягощена сожалениями. Хорошо, буду знать. Граф хотел еще что-то сказать, но их разговор прервал знакомый мужской голос. «Прошу прощения, вероятно, я помешал. Эм, надо полагать свиданию. Мне очень неловко прерывать двух влюбленных. Советник короля бросил беглый взгляд на руку девушки, которую заботливо держал граф. «Но не могли бы вы помочь мне найти дорогу? Я, кажется, заблудился». «Это никакое не свидание!» — вспылила Али, подскакивая с лавочки и сбрасывая ладонь брата. Ее щеки пылали, а реакция была такой быстрой, что Люксон смутился еще больше. «Он мой брат...» Али чуть не закрыла себе рот рукой и мысленно себя одернула. «Бра, вы сопровождающий на вечер». «Боюсь, вы и впрямь не так поняли, уважаемый советник. Герцог поручил мне показать замок гости. Надеюсь, это недоразумение будет вскоре забыто». Вилу отчаянно хотелось закатить глаза, но он обязан был соблюдать приличия, Даже тогда, когда они изрядно раздражали. Люксон активно закивал. «Конечно, конечно, маркиз. Считайте, господа, уже забыл». «Замечательно, я признателен вашему разумному решению». Учтиво, но искусственно улыбнулся Авиил. «Куда вы хотели, чтобы я вас проводил?» «Ох, точно. Прошу прощения за очередное беспокойство, но дело в том, что я увлекся вашей прекрасной библиотекой и совершенно потерял счет времени. Уважаемому Хэмилу пришлось мне напомнить, что уже поздно и выставить вон. Никак не могу привыкнуть к этому замку. Если не трудно, не могли бы вы показать мне гостевое крыло?» «Я провожу вас, господин Люксон, вызвалась девушка. «Я хотела заглянуть к своему другу, пожелать ему доброй ночи. Его как раз поселили там». «Буду благодарен», — просиял советник. Али посмотрела на Авиила, мысленно попросив его не вмешиваться. «Проводить я в состоянии», — говорил ее взгляд. Граф кивнул сестре и попрощался с королевским советником. Али поднималась в гостевое крыло, сопровождая Люксена. Только её нога оказалась на последней ступеньке лестницы, как вдруг кто-то чуть не сбил ее с ног, стремительно вывалившись навстречу. Кас? удивилась она. «Какого черта? «Я отправился на твои поиски, будь благодарна». «Из-за тебя я чуть не упала», — возмутилась девушка. «Но «Ну не упала же. Зачем жаловаться на то, в чем я не виноват? Вы люди странные». Али подавила в себе желание пнуть парня. Ему повезло, что сейчас они были в компании Люксена. «Зачем тебе вообще понадобилось меня искать?» Кас усмехнулся. «Ты была... Как там у вас это называется?» «Точно. На свидании». «Что ты несешь, кретин, авил, мой, бра?» Али осеклась и посмотрела на парня испепеляющим взглядом, пообещав себе выкинуть его из окна позже, когда рядом не будет свидетелей. «Черт, Кас, просто заткнись!» Парень перевел взгляд на спутника девушки. Его лицо говорило само за себя. Он только сейчас заметил, что Али не одна. «Помощник короля?» — удивился Кас. «Не слишком ли поздно гуляете по замку?» «Я забылся за чтением книг в библиотеке герцога. Ваша спутница любезно согласилась меня проводить до гостевого крыла». Кас понимающе кивнул. Люксон почувствовал себя оправдывающимся мальчишкой. «Что ж, впрочем, встреча, кстати. Именно вы мне и были нужны». Две пары глаз с непониманием посмотрели на Каза. «Мне нужно попасть к королю. Поможете?»